Глава 3. После того, как дверь за ушедшими закрылась, Ферфикс долго лежал очень тихо и напряжённо думал. Глаза его сузились, губы растянулись в загадочной улыбке. Наконец, Донья Изабель негромко сказала: "Тебе нужно поспать, Ферхито. О чём ты задумался?" Ответ его показался ей бессмысленным. Это там, как меняется человек без парика. Ирландец и хирург, желающий высадиться на черепахе. Девушке показалось, что у него горячка, и она решила, что ему нужно заснуть. Предложила оставить его одного, но об этом Ферфекс не хотел и слышать. Проклиная жгучую жажду, он постоянно просил воды. Жажда превратилась для него в пытку и не давала спать, поэтому девушка оставалась рядом с ним, время от времени давала ему глоток воды с лимонным соком, а один раз по его настоянию с Брэнди. Ночь тянулась, разговаривали они мало. Часа через три Ферфекс совсем притих, Девушка решила, что наконец заснула и хотела уйти, но внезапно злорадным смехом раненый возвестил, что вовсе не спит и приказал ей позвать Тима. Повиновалась она лишь потому, что возражения разволновали бы его. Когда Тим вернулся с ней, Ферфекс требовательно спросил, который час и далеко ли, по мнению шкипера, они отплыли. Тим ответил, что только что пробило 8 склянок и отплыли они от Ла-Оче Мильна 50. Затем последовал очень странный вопрос. — Сколько миль до Картахены? — Около ста. — Может, немного побольше. — Долго туда добираться? Глаза шкипера округлились от удивления. — При таком ветре часа четыре? — Тогда плывем в Картахену. — Раздался ошеломляющий приказ. — Поворачивай немедленно. Удивление на разгоряченном лице Тима сменилось озабоченностью. — Капитан, у вас, несомненно, жар. Зачем возвращаться в Мэйн? — Жара у меня нет слышал приказ. — Поворачивай и бери курс на Картахену. — Но Картахена... — Шкипер и Донья Иссабель переглянулись. Поняв, что у них на уме, Ферфекс злобно искривил губы. — Черт бы вас побрал! Подождите! — проворчил он и задумался. Будь Ферфекс в добром здравии, то не стал бы делиться своим злобным замыслом. Осуществил бы его сам, ни с кем не советуясь. Но состояние здоровья ставило его в зависимость от Шкипера и ему ничего не оставалось, как выложить карты на стол. — В картохене находится Рикунетто. Он уплатит пятьдесят тысяч пиастров за живого или мертвого капитана Блада. Ферфекс на минуту умолк, потом добавил. — Это большие деньги. И на твою долю, Тим, придется пять тысяч. Подозрения Тима перешли в уверенность. — Конечно. Раздраженный Ферфекс зарычал на него. — Черт возьми, Тим, ты что, смеешься надо мной? — Да. — Думаешь, я в горячке? Тебе бы немного того жара, что сжигает меня. Он обострил бы твой жалкий ум, Мишка, и улучшил зрение. «Да — Да-да, — сказал Тим. — Но где нам найти капитана Блада? — В чулане, где ты его уложил. — Вы бредите, капитан. Ты так думаешь, чертов остолоп? Говорю тебе, это капитан Блад. Когда он попросил высадить его на Тартуге, я сразу узнал его. Узнал бы и раньше, если бы не мое самочувствие. Он сказал, что не хочет высаживаться в порт-ройале. — Еще бы! Губернатор Ямайки, полковник Бишоп. Может, это поможет тебе кое-что разуметь. Тим в изумлении захлопал глазами и выругался. "Говорите вы узнали его?" "Да, и повернешь ошибся. Иди, поворачивай судно на первое. Потом постарайся быстро взять этого человека. Если возьмёшь его сонным, тебе же будет лучше. Ступай." "Иду, иду", ответил Тим и быстро пошёл к двери, ничуть не терзаясь угрозами и совестью. Донни Изабель в ужасе, наставшем по мере понимания того, что она слышала, внезапно поднялась на ноги. "Постой, постой что ты задумал?" "Ни то, ни дело, мелочка", ответил Ферфекс и властным взмахом здоровой руки отправил Тима к от двери, где его остановил голос Донни Изабель. "Нет, мой. Я всё поняла. Ты не можешь сделать этого, Джордж. Не могу. Ведь этот разбойник уже не бось спит. Взять его будет не трудно. Пробуждение окажется для него неожиданным, и то уж точно. Искренний смех Ферфекса привёл её в ещё больший ужас. "Но, деу, смех это недопустимо. Немыслимо! Нельзя предать человека, который спас тебе жизнь". Ферфекс повернул голову и посмотрел на неё с издевательской усмешкой. "Подлец до такой степени, что даже не осознавал собственной подлости, он считал, что у неё глупые сентиментальные тревогления, которые не трудно успокоить". Кроме того, он был полностью уверен в полной своей власти над этой душой, чистоту которой принимал за примитивность. Чествуйзьми, детка, это по-простому долг. Тебе не понять. Блад, разбойник, пират и убийца. Море без него станет чище. Девушка лишь ещё больше вышла из себя. Может, он и вправду, как ты говоришь, пират, разбойник и всё прочее? Об этом я ничего не знаю. Это меня не касается. Но я знаю, что он спас тебе жизнь, и это меня касается. Он находится на этом судне, потому что спас тебя. — Это совсем не так, — зарычал Ферфекс. — Он здесь потому, что воспользовался моим состоянием. Поднялся на борт цапли, чтобы сбежать из Мейна и скрыться от правосудия. — Ну-ну, о своей ошибке он узнает завтра. Донья Исабель заломила руки. Ее бледное лицо было искажено мучительным страданием. Потом постепенно успокаиваясь, она очень серьёзно посмотрела на Ферфекса, с таким выражением, какого он ни разу не видел на этом пылком лице, и это выражение раздражало его. Вера в этого человека, которого она в сущности почти не знала, иллюзии, сложившиеся при первом вскружившем ей голову ухаживании, заставившие её бросить всё, чтобы по его желанию связать свою судьбу с ним, сильно пошатнулась при грубом скандале из-за потерянных драгоценностей. Если Джордж Шверфекс действительно такой негодяй, как она была вынуждена заподозрить, что могло статься с ней, находящейся теперь полностью в его власти? "Джордж", негромко сказала она с напускным спокойствием, делоность которого выдавала её прерывистое дыхание. "Кто этот человек не имеет значения? Ты обязан ему жизнью. Без него ты сейчас лежал бы мёртвым в том переулке. Ты не можешь поступить с ним так. Это бесчестно". — Бесчестно, черт возьми! Он неприятно и издевательски засмеялся. — Тебе не понять. Это долг. Каждый честный джентльмен должен арестовать его. Презрение в черных глазах все так же пристально глядящих на него усилилось. — Честный? — Это, говоришь, ты? Честно предать человека, который спас тебе жизнь за пятьдесят тысяч пиастров, не так ли? И это честно? — Да. Ты честен как Иуда, предавший спасителя за 30 серебряников. Ферфекс гневно сверкнул на неё глазами. Потом, как и все мерзавцы, нашёл довод для самооправдания. Ты в том случае вини себя. Если бы по своей глупости ты не потеряла драгоценность, и мне бы не пришлось так поступать. А теперь это прямо-таки помощь providence. Иначе как мне расплатиться с Тимом и командой? купить провиант на Ямайке и заплатить за очистку днища цапли перед путешествием через океан. Как? — Как? — в ее голосе появилась жестокость. — Из-за того, что я потеряла драгоценности, да? — Конечно. Мои драгоценности для того и предназначались. — Какой позор, Господи! — радание потрясло ее. — Какая подлость! О, горе мне! Горе мне! Потом с отчаянной надеждой. Выпреки всему она обеими ладонями взяла его за руку и умоляюще сказала: "Хорхито! Но мистер Ферфекс, как вы уже поняли, был вспыльчивым. Ему надоели эти излияния. И он отшвырнул девушку с такой силой, что она ударилась о переборку. Злость его усилилась и могла усилиться ещё больше, потому что порывистое движение вызвало боль в раненном плече. Хватит хныкать, девочка, чёрт возьми! Из-за тебя опять пошла кровь. Занимайся тем, что способно понять, а в мои дела не суйся. Нельзя так донимать мужчину. Тебе нужно было уразуметь это задолго до нашего знакомства, но, клянусь Богом, ты это уразумеешь». И властно добавил. «Иди спать!» Однако девушка медлила, переводя дух, бледная, ошеломленная, неверящая. Раздраженный ее укоризненным взглядом, Ферфекс в ярости закричал. «Слышишь, иди спать, черт возьми, живо!» Она ушла, не сказав больше ни слова, так быстро и тихо, что у Ферфекса осталось ощущение близкой опасности. В голове его мелькнула тревожная мысль о предательстве, и, несмотря на скверное самочувствие, он осторожно встал с постели и поплелся к двери, чтобы оттуда проследить за девушкой. Но успел лишь увидеть, как она вошла в каюту напротив, минуту спустя оттуда из-за прикрытой двери донеслись и рдания. Ферфекс слушал, кривя губы. По крайней мере, ей не пришло в голову выдать его намерения капитану Блада. Да если бы и выдала, что из того? Тим и шестеро матросов легко справились бы с пиратом. Однако подобная мысль могла прийти ей в голову, и лучше было этого не допускать. Ферфекс громко позвал Алькатраса спящего на кормовом ящике. Стёрт проснулся, подскочил и получил суровый и ясный приказ не спать и смотреть, чтобы доньей Изабель не покидала каюты. При необходимости Скорду разрешалось применить силу. Потом Ферфекс с помощью Алькатраса забрался снова в постель, улёгся поудобнее, и вскоре, когда сильный крен на правый борт дал понять, что судно повернуло, этот человек, решивший, что богатство уже у него в кармане, позволил себе наконец погрузиться в тяжёлый сон.